Глава 23. Бриэн. Уснуть вот так сразу после такого разговора мне не удалось. На душе было как-то тоскливо, хотя вроде как и причин для этого не было. Мы даже не скандалили, да и разговор был коротким, чтобы спихнуть мое эмоциональное состояние на него. К тому же не свойственны мне подобные загоны и рефлексии по поводу и без но что-то не давало мне покоя. Такое чувство, что я что-то упускаю. Или даже уже упустил. Я бы сказал, плохое предчувствие. Но в случае с боевыми магами подобный термин имеет более глубокое значение. Недаром столько часов учебной программы уделяется прорицательству. На первом курсе мы еще возмущались, мол, зачем нам этот предмет, если в нашей профессии все просто. Выискиваешь нежить по следам, приходишь, сражаешься, сдаешь заказ или отчитываешься о проделанной работе. Если же работаешь в городе, то там и вовсе все проще простого. Будь ты простым охранником таверны или патрульным стражником. По принципу. Слышу задание, вижу цель, исполняю. Про же пусть изучают менталисты, особенно учитывая, что это даже не самостоятельная наука, а лишь раздел менталистики, направленный на развитие интуиции. Но первая же практика показала нам, насколько важно иметь это самое чутье. И вот сейчас как раз оно и не давало мне покоя, заставляя раз за разом прокручивать в голове события даже не сегодняшнего вечера, а всей последней недели. Что-то из этого было крайне важным, но, кажется, случилось не сегодня. Тем не менее, механизм запущен, и что-то должно вот-вот рвануть. Чем больше я об этом думал, тем яснее понимал, что грядет что-то глобальное. В это вписывались сплошные практические занятия среди боевиков. Подобное было несколько десятков лет назад, когда участились нападки нежити на поселениях. Тогда популяция тварей очень разрослась. И еще раньше, когда в наш мир совершили прорыв демоны. Но тогда наш мир запечатали раз и навсегда от любых попыток пробиться извне. Целые ковины магов следят за куполом и периодически отчитываются, что тот исправен, как и раньше. Нет, это я уже совсем что-то нагнетаю. Моё предчувствие явно касается чего-то проще. «И почему именно сегодня?» Вспоминая слегка поблекшие знания по прорицательству, я стремился нащупать ту самую нить, которая поможет мне определить причину своего беспокойства. И все же достиг какого-то результата. Все упиралось в подслушанный снежком разговор. Тайвин, чтоб его демоны драли. Так и знал, что все беды от него – Промаявшись полночи и так и не уснув, я вышел в общую гостиную в надежде, что сплю не один я. Так и было. Из-под двери в комнату Кука пробивалась полоска света. «Вот он-то мне и нужен». Пусть я что-то упустил в словах того пижонистого хлыща, но снежок-то недаром сидел под их балконом. Можно еще раз прокрутить разговор. «Не спишь?» Негромко произнес я, открывая дверь, и удивленно застыл, никого не обнаружив. Свет источал магический светляк, зависший под потолком. И, судя по тому, как он периодически мигал, висел он там не первый час и должен был вот-вот потухнуть. Гораздо больше меня беспокоил характерный бардак в комнате. Распахнутая дверца шкафа, в котором часть вешалок, висели пустыми, а остальная одежда кучей лежала внизу, частично вывалившись наружу. На полу хаотично валялись какие-то тетради, обрывки бумаг, несколько носков без пары и пустые храны. Боевая амуниция Кука, всегда висевшая на специальном крючке у окна, пропала. Как и любимая подстилка снежка. Проверять, что еще пропало, не было нужды. И так видно, что Кук в попыхах собирал все самое необходимое. Зато на столе лежала зубная щетка, Простенький браслет-артефакт, который Кук снимал лишь перед тем, как принять душ, и его лосьон. Эти предметы он, видимо, как раз и забыл, что и вовсе на друга не похожи. Из нас четверых он самый практичный и скрупулезный до мелочей. Это же насколько его голова должна была быть забита чем-то другим. «Срочная депеша из дома». Растерянно пробормотал я, вспоминая последнее, что слышал сегодня вечером от Кука. А ведь я даже не спросил по поводу чего депеша. Что там такое срочное, что нельзя было подождать утра и отправить обычным артефактом связи. Обязательно дергать магического питомца, тратя на это прорву магии. Последние события на волне тревоги вдруг сами собой выстроились в цепочку. Наша собственная практика, оборванная за неделю до срока. Череда поспешных браков. Я тут выяснил, что мне одному так повезло. Четыре группы травниц на первом курсе вместо двух обычных. Тайвин Валеро в академии, хотя ему по всем законам положено шляться по нечистым юдолям и набирать материал на диплом. И, наконец, скук, у которого случилось что-то совсем из ряда вон. Что происходит? Самому не выяснить. Если даже свой парень Кук умелся в тундру, оставив нам какую-то отписку, значит, не мог сказать. Значит, уровень секретности такой, что студентам и не снилось. Но знать необходимо. Что бы там ни считали сильные маги сего, о неприятностях лучше думать заранее. Понятно, никому не нужна паника и слухи. Так я и не собираюсь ни паниковать, ни сплетничать. После нескольких минут раздумий я вынужден был признать. Единственный человек, который может мне сейчас помочь, — это Джойс. Тьфу. По-дурацки как-то получается. Я же сам только что отогнал ее от источника самых последних сведений. Не идти же теперь и не говорить, мол, я придумал, Повстречайся с очкастым занудой еще немного. Заодно выведай, какого шуя вообще творится. Нет, это слишком. В конце концов, она всего лишь девчонка с факультета травников. Ей Тайвин и не должен ничего такого рассказывать. А я перестану себя уважать, если начну искать информацию такими способами. Даже если Джойс мне не настоящая жена, и, надеюсь, никогда ею не станет, она все равно должна сидеть в академии, в теплице, в столице, в своей спальне, Где угодно, только не там, откуда может грозить опасность. Она — гражданское лицо и девчонка в кубе. В розовом платьице и с шуточными чихающими защитниками в волосах. Если этот очкарик посмеет сболтнуть ей чего-то, я его сам прибью. Так, с этим разобрался. Осталось решить, где и как вести разведывательную деятельность. Попробовать приударить за кем-то из боевичек со старших курсов? Или сразу за кем-то из преподавательниц? Или за Эрлой, секретаршей ректора? Тфу ну и мысли в голову лезут. Сначала надо собрать совет команды, а не вот это всё. Одна голова хорошо, а три лучше. Особенно потому, что вместе мы вообще лучше соображаем, чем каждый по отдельности.